Глава 65. Короткая записка с признанием в любви. Короткая записка-просьба. Помоги нам пережить суровые испытания. Август 1996. Женевьева Маньян. Я его ждала. Знала, что придёт. Рано или поздно. Знала задолго до того, как увидела Фантанеля. Он вернулся домой на костылях с багрово-синим лицом и двумя выбитыми зубами. «Во что ты снова ввязался?» Спросила я, подумав, что он напился и по привычке влез в драку с другими алкашами. Необузданная жестокость была у него в крови. Он часто задавал мне трёпку, если возвращался домой пьяным. «Спроси у типа, который то и дело седлал тебя за моей спиной». Рявкнул он в ответ, и эта фраза ранила меня сильнее побоев. Слова Фонтанеля были как удар, ножа в живот. Его отдубасили, он хромал, но пострадала я. Да так сильно, что боялась шевельнуться. Вспомнила свинью, которую неделю назад резали у соседа. Как же она визжала, как дрожала от ужаса и боли. А мужчины хохотали. Всё вокруг провоняло смертью. В тот день мне захотелось повеситься впервые захотелось покончить с этим, как говорят богатеи. Нет, вру, не впервые, но желание долго не проходило. Дольше обычного. Я даже взяла деньги, чтобы купить веревку в брикарме, потом вспомнила о мальчиках. Им четыре и девять лет. Как они будут жить без меня с Фонтанелем? Я знала, что он придет и будет задавать вопросы, поняла, поймав его взгляд в коридоре суда. В дверь постучали, и я решила, что это почтальон, потому что ждала доставку из ля -Редут. Открыла дверь и увидела его. У него был усталый вид. Я сразу почувствовала его печаль. Увидела его красоту и презрение. Он смотрел на меня, как на собачье дерьмо. Я попыталась захлопнуть дверь, но не успела. Он ударил по ней ногой как взбесившийся жеребец. Я могла вызвать полицию, но мне нечего было сказать легавым. С той ночи я жила в страхе. Он меня не тронул. Слишком сильное отвращение испытывал, ненавидел и брезговал одновременно. Я сумела выговорить единственную фразу. Это правда был несчастный случай. Я ничего не сделала. Я бы никогда не смогла навредить девочкам. Несколько секунд он смотрел мне в глаза а потом случилось нечто неожиданное. Он сел за кухонный стол, положил голову на руки и заскулил. Рыдал, как малыш, потерявший в толпе мамочку. «Хотите узнать, что тогда случилось?» Спросила я. Он покачал головой. «Нет. Клянусь, это был несчастный случай. Он находился в метре от меня. Я сгорала от желания дотронуться до него, раздеть» сбросить одежду и ещё хоть раз испытать наслаждение, которое он дарил мне у камня на краю деревни. Никто из живущих на свете женщин не испытывал к себе такого отвращения, как я в тот момент. А он, жалкий, отчаявшийся, сидел и плакал на моей грязной, запущенной кухне. Потеряв работу, я перестала заниматься домом. Я такая ответственная. Я... «Виновная». Он встал и вышел, не оглянувшись. Я заняла его место, почувствовала его аромат. После школы отвезу детей к сестре. Она милая, гораздо добрее меня. Велю ребятам вести себя хорошо, слушаться тётю, оставаться с ней. А вернувшись домой, куплю верёвку в брикораме. Деньги я не потратила.